На Осиенде царила деловая суета, верный признак приближающейся операции. Бойцы готовили оружие, паковали боеприпасы и снаряжение. Как объяснил Авдеев, через агентурные каналы стало известно, что младший Шихан наметил закупку травы у Мартинса на завтра. А раз так, то и наша основная задача – освобождение семьи Дона – тоже назначена на завтра. «Мне завтра стрелять не придется». а вот все, связанное с видеонаблюдением, я проверял и перепроверял. Омерзительнее всего оказалось то, что усилитель нам продали довольно паршивый. В сочетании с самыми дешевыми антеннами, которые неизвестный дядюшка Ляо клепал из неведомых материалов по своим понятиям, чтобы потом продавать на тонны, результат был и вовсе отвратительным. Дальность почти не увеличилась. Пожаловался местному радисту. Тот заржал и сразу взялся за паяльник. Оставил от родной антенны только разъем. Припаял на него кусок коаксиального кабеля. Жестяная трубочка, куски сварочной проволоки, термоусадка. Готово. Проверяй. Я прикрутил к усилителю новую антенну и включил передачу. Картинка на мониторе больше не ребила и выглядела красивой и сочной. И оставалась такой даже после того, как я оттащил передающее оборудование наружу, за четыре стены. Попросил у Авдеева УАЗик с водителем, отъехал на километр, включил. Нареканий к качеству картинки не было. Вернулся благодарить радиста. «Спасибо, но как?» «Я таких антенн сделал уже, счет на сотни пошел. В дешевое оборудование никто хорошие антенны не кладет. Частенько в комплекте они идут и вовсе не на тот диапазон. Китай, он такой Китай. Вот и приходится самим колхозить». ППД стараюсь по приборам отстраивать, но в принципе размеры все известны и даже вслепую получается лучше, чем это штатное дерьмище. С меня причитается, как только выберемся туда, где спиртное продается. Это уж непременно. Ладно, бывай, дел выше крыши. Я попрощался и ушел заряжать аккумулятор, снятый с бандитского микроавтобуса. В саване розеток нет и генератора не поставишь, слишком громко тарахтит. На исходные выдвинулись ночью, по темноте. Снайперская пара отправилась к основной базе Мартинса. Группа захвата рассредоточилась в саванне вокруг фермы. Мы с радистом и еще одним снайпером отправились на наблюдательный пункт на соседнем холме. Авдеев засел на другом холме, у него свои задачи – командовать будет по радио. И потянулось ожидание. Я поначалу пытался что-то разглядеть внизу, в саванне, но не преуспел. Хорошо, егеря маскируются. На ферме тоже почти без движения. По двору пару раз прошли туда-сюда мужики в форме. Да из маленького домика в глубине сада вышла крупная женщина, скрылась в одном из сараев, а потом вернулась обратно. Щелчок в наушнике. Первому сотка. Шихан-младший выехал. Два грузовика, два багги и джип. Человек двадцать в общей сложности. Принял. Сотка – это наш человек в Нью-Рино, который следит за бандитами. Езды от города до места встречи им минут сорок. Пока доедут, пока встретятся, пока начнут говорить. Около часа ожидания впереди. А пока – жара и треск насекомых. Ладно, мы-то хоть под тентом. А как там замаскировавшимся в саванне бойцам? Я скинул куртку и закатал рукава рубахи. Все полегче. «Первому красный один». «Гости добрались, пятеро идут на территорию, остальные сгрудились у ворот». Это уже наши снайперы бандитскую встречу наблюдают и готовятся вмешаться. «Красный один, работайте самостоятельно по ситуации». «Принято». Прикольная штука эти современные радиостанции. При наличии достаточно мощного ретранслятора с хорошей антенной можно общаться друг с другом на расстояниях, ранее недоступных для маленьких персональных раций. Плюс все переговоры шифруются и по частотам размазываются. «Синему-2, первый, подавление. Выполняю». Это уже рыбовец, специалист по радиоэлектронной борьбе. Отправился в соседний окопчик включать свои хитрые ящики. Теперь эти внизу на ферме не узнают о назревающей перестрелке и не усилят бдительность. Да и сигнал тревоги подать не смогут. А вот у нас связь работает». Кстати, и мне пора свое оборудование включать. Снимаю картинки с каждой камеры, готовлюсь к передаче. «Первому, красный один. Началась потеха. Принял». Ну что, разговоры ирландцев с вояками Мартинса перешли в горячую фазу и спровоцировали ее наши снайперы. Теперь бандитам не до нас. «Синему три, первый. Камера на восток». «Это уже мне». Снимаю свежую картинку с восточной камеры, проверяю частотный канал на передатчике, ключи, пошла трансляция. Первому, синий три, готово. Теперь пауза на пару минут. Если не начнется возня на ферме, значит подмена картинки на камере прошла удачно. Желтым, первый, выдвижение на рубеж атаки. Все же забавно вот так издалека за операцией наблюдать, словно шахматную партию изучаешь. В саванне шевеление, еле заметное, но все же. Других претендентов на зрительную трубу нет, поэтому наблюдаю, как крохотные холмики травы потихоньку придвигаются к ферме. Знал, что там люди должны быть, но правильно определил позицию только одного разведчика. Мастера, по-другому не скажешь. Долгие минуты, и вот снова пошли доклады. «Первому желтый один, на месте». «Потом второй, третий». «Все шестеро». Снова пауза и долгожданная «Желтым семь и восемь. Первый. Атака!» Из-за кустов на противоположной стороне поляны приподнимаются две фигуры, пристраивая на плечи толстые трубы. Еще не долетел звук выстрела, а ближнее к углу здания вспухает дымом. Еще один взрыв виден с противоположной стороны ограды, и только после этого приходит тяжелый раскатистый гул. Да, не завидую я желтым, оказавшимся так близко к этому филиалу ада на земле. Где-то там, в дыму и пыли, они сейчас бегут к развалинам караульного помещения. Громко хлопает винтовка снайпера. Раз, другой. И, похоже, мимо, судя по приглушенной ругани. Еще выстрел слышен с другого холма. Интересно, что они там в пыли видят? В любом случае, у меня сейчас другая задача. Под холмом стоит замаскированный УАЗик, который надо как можно быстрее перегнать к ферме. И делать это придется именно мне, потому что остальные сейчас заняты. Отсоединяю и бросаю в рюкзак ноутбук, подхватываю куртку и автомат и бегу вниз. Машина на месте. Ключ, передача, газ. Маршрут многократно изучен на карте, так что заблудиться я не должен. По кочкам, да уже накатанной колеи между холмов, которая выведет на неплохую грунтовую дорогу как раз к ферме. По всем расчетам, этот путь не должен занять больше шести минут, даже с учетом бездорожья. Когда я подкатил к ферме, безумно гордый своими водительскими навыками, стрельба уже закончилась, и даже пыль почти осела, вот только ощущения победы у людей не было. Сквозь пролом в стене был виден внутренний двор, Прижимаясь спиной к сараю, стоял, моих примерно лет, коротко стриженный мужик в светло-бежевом камуфляже, который в ходу в банде Мартинса. Был он под прицелом доброго десятка наших стволов, и все было бы хорошо, если бы он не держал одной рукой за горло маленькую девочку, а другой не прижимал бы ей к голове пистолет. Бандит лихорадочно оглядывался по сторонам, как загнанный волк, и временами орал. Что они орут в таких ситуациях? чтобы не подходили, что он ее убьет и так далее. Бойцы стояли молча и стволов не опускали. Только что подошедший Авдеев не спешил влезать, пытался сперва прокачать ситуацию. Я посмотрел на девочку, почти потерявшую сознание от страха, на психующего бандита, который вот-вот сорвется, вздохнул и принялся копаться в рюкзаке. «Серег, я сейчас попытаюсь с ним договориться, а ты подыграй, ладно?» «Влад, куда ты лезешь?» «Кто здесь главный болтун Тот «То-то же. Подыгрывай». И шагнул через пролом стены вперед на засыпанный битым камнем двор. «Спроси меня, кто в тот момент, зачем я это сделал, не ответил бы. Просто не должен здоровый мужик угрожать пистолетом маленькой девочке. Неправильно это. Подстрелить урода было кому, а вот договориться – увы». Зато у меня были с собой хорошие аргументы, очень интересные для бандита, и их было много. «Мужик, денег хочешь?» Бандит заткнулся, повернулся в мою сторону и замер, уставившись на толстенную стопку ЭКЮ, которую я тасовал в руках. «Не подходи!» «Не подхожу, стою на месте, но ты так и не ответил. Денег хочешь?» И снова пустил пластиковые купюры красивой волной из ладони в ладонь. Каких денег? Больших. Ты столько сроду в руках не держал. У меня здесь. Я провел ногтем по торцу пачки. Деньги вкусно затрещали. У меня здесь 94 тысячи ИК, треть за ленточного миллиона баксов. На эти деньги можно хорошо жить до самого конца, ни хрена не делая. И снова треск купюр и безотрывный взгляд бандита. Ты отпустишь девочку, возьмешь деньги, сядешь в джип, который стоит на улице, и уедешь куда хочешь, и ни один человек из протектората русской армии тебе и пальцем не тронет. Я уеду вместе с ней. Исключено. Девочка в любом случае останется здесь. Но при одном раскладе тебя сегодня к вечеру уже сожрут гиены, а при другом ты будешь жить долго, счастливо и богато. И когда придет твое время, сможешь сказать святому Петру, я честный солдат, я убивал врагов, но я не трогал женщин и детей. «Решай. Выбор за тобой». И снова купюры. Фыр-фыр. «Как только я ее отпущу, вы меня убьете!» «Нахрен ты нам сдался? Нам нужна только девочка. Отпусти ее и вали. На деньги насрать, они не казенные». И опять, из руки в руку, красивым водопадом, только голограммы сверкают. «А какие гарантии?» «Серег, скажи». «Я капитан русской армии Сергей Авдеев». «Обещаю, что если ты отпустишь девочку целую и невредимой, тебе будет выдана указанная сумма и автомобиль, и мои подчиненные не будут чинить тебе никаких препятствий, чтобы уехать». «И вы положите оружие?» «Положим, если договоримся». Бандит, похоже, искал в намечающемся договоре возможные ловушки и не находил. «Денег мало». «Сколько есть? Большую сумму мы быстро не найдем, а эти вот они». И снова тасовать, чтобы голограммы блестели. Пусть смотрит, урод, не отвлекается. Они у тебя настоящие? На, смотри. Я уложил купюру с топкой на открытой ладони и протянул ее вперед. Стой! Оставь оружие! Расстегнул одной рукой ремень с кобурой и магазинами, опустил на землю, распахнул полы куртки. Снимай куртку и иди сюда, а вы все положите оружие. Серег? Оружие на землю! Удовольствия на лицах бойцов не было, но приказ выполнили. Уверен, что при необходимости они смогут открыть огонь через секунду, но бандит, похоже, малость успокоился. «Серег, скажи снайперу на крыше, пусть тоже винтовку отложат». «Если бы взглядом можно было прожигать, я бы давно превратился в дуршлаг». Но нет, снайпер оставил на виду свою винтовку и отошел на другой край крыши. «Так чего, деньги-то смотреть будешь?» «Подходи». А я что? Я иду. На вытянутой левой руке стопка купюр, которую пальчиками то в веер, то обратно в стопку. Смотри, сволочь, не отрывайся. «Стой!» Вот он, момент истины. Отпустит или не отпустит? Фиксировать заложника и угрожать пистолетом одной рукой не получится. Ну же, давай! Есть, получилось. Отвел пистолет от головы девочки, наставил на меня. И вторую руку тянет. «Давай сюда!» «Держи, мне не жалко». Протянул вперед и вверх, загораживая видимость, и чуть сдвинул банкноты, чтобы пачка стала шире. «Ну надо же! Оказывается, очень неудобно брать толстую и довольно тяжелую пачку пластиковых денег одной левой рукой, когда купюры норовят рассыпаться. Что подсказывает инстинкт?» «Правильно, надо правой помочь. Отвести пистолет от моего пуза. Деньги же! Деньги!» Три несерьезно звонких выстрела... Слились в один. Бандит успел посмотреть единственным оставшимся глазом на дымящийся ПСМ в моей правой руке и свалился мешком. Рядом плюхнулся и я. Ноги не держали. Ты его убил? Девочка спокойно стояла рядом и смотрела на мертвого бандита и не обращала внимания на суету вокруг. Убил. Ну и правильно. Он был плохой. Он ударил маму и няню. Больше не ударит. «Английский для нее явно родной. Интересно, по-итальянски та дочка Дона говорит или уже нет?» «А ты хороший?» «Не знаю». «Ты же убил плохого, значит, хороший». «Если ты так говоришь, наверное, да». «А тебя как зовут?» «Влад». «А меня Эмилия». Маленькие пальчики аккуратно дотронулись до затылка. «Влад, какие у тебя смешные волосы. У папы черные, у дедушки серые». а у тебя и те, и другие. «Никак не придумаю, кем быть, папой или дедушкой». Пока девочка обдумывала слишком сложную для нее фразу, из маленького домика в глубине двора показалась давишняя монументальная дама. Лоб ее украшал огромный синяк, но глаза метали молнии. Увидела свою подопечную, и выражение лица моментально сменилось боевого на нежное. Подбежала, подхватила девочку на руки и загомонила по-итальянски». Та довольно бойко ей отвечала, показывая то на меня, то на лежащего навзничь бандита. Потом выскользнула из няниных рук на землю, вернулась ко мне. «Няня сказала, что будет молиться за тебя и твоих детей». Пришлось встать и поблагодарить добрую женщину. «Уж спасибо-то по-итальянски я сказать могу». Подошел Авдеев. «Мамаша девочки там изображает несчастную жертву бандитов, но на самом деле почти не пострадала. Небольшой синяк на виске». Старушке прилетело куда как сильнее, но она не аристократка, ей на постели валяться некогда. Наши как без потерь, нормально. А ты фокусник, а маяк Кио. Шутливое соединение имени и фамилии фокусников из знаменитых цирковых семей: а маяк и Арутюна Копяны, Эмиль и Игорь Кио. Молодец, конечно, но обойтись без этого цирка никак нельзя было. урода вы бы завалили без вопросов а девчонка он мог успеть выстрелить ты же видел как он сам себя накручивал палец на спуске дернется и привет а куда ты пистолет прятал я только перед самой стрельбой его заметил за отворот закатанного рукава на левой руке это же псм маленький и легкий а потом просто сунул под мышку ну да негодяй под конец твоего представления только на деньги и смотрел мимо слона проведение не заметит Слона бы он заметил наверняка, но в главном ты прав. Основа ремесла фокусника – одной рукой отвлекаешь, другой работаешь. Вот и отвлек. И сработал. А где так научился деньгами? Манипулировать? Картами. Учился на картах. Было дело. В средней школе заболел, а врачи почему-то запретили читать. Валялся, скучал, слушал музыку. Потом под руку подвернулась колода карт. Мне всегда хотелось показывать карточные фокусы. Теорию-то я знал, а вот практики не хватало. Две недели усердных занятий с утра до вечера, и понемногу начало получаться. Ну и потом тоже тренировался. «Опасно с тобой за карты садиться, наверное». «Я не играю. Никогда. Разве что в преферанс на компьютере». «Почему?» «Неинтересно. Знакомой колоды я всегда сдам тот расклад, который мне нужен. Это как... даже не знаю, с чем сравнить. Как если бы тебя вызвал на дуэль Дантес стреляться на 50 шагах. Он с лепажем...» Лепаш – знаменитый оружейный мастер, его мастерская выпускала в том числе и дуэльные пистолеты. «А ты в защите и со Стечкиным!» Автоматический пистолет Стечкина – пистолет с возможностью введения автоматического огня и подсоединения штатной жесткой кобуры в качестве приклада, что превращало его в неплохой пистолет-пулемет с эффективной дальностью стрельбы в сотню метров. Да еще и в умелых руках Дантесов впору жалеть. «Егеря еще ржали, когда в наушниках раздалось...» «Первому, красный один, потеха кончилась. Повторяю, потеха кончилась. Гости слили матч. Полностью. Хозяева суетятся и собираются куда-то ехать. Жду приказа». «Красному один, первый. Наблюдайте, докладывайте немедленно». Авдеев разочарованно вздохнул. «Вот и нету больше ирландцев. Быстро что-то. Я надеялся, что стрельба продлится подольше». Видимо, в этом и заключается разница между спецназом и гопниками. Интересно, куда собрались мартинсовские бойцы? Первое, что напрашивается, в город, крошить остальных ирландцев. Сомнительно. Такие дела с насколько не делаются. Сперва разведка, подготовка. Снова шум в наушниках. Первому. Сотка первый. Из основного расположения Мартинса выехали три пикапа и грузовик. От 15 до 20 человек. «Пулеметы и еще что-то под брезентом!» «Первый принял!» «Поехали на подмогу?» «Зачем? Вроде все уже закончилось!» «Башня первый. Посторонняя активность в эфире!» «Первому башня! Была передача на коротких волнах! Меньше секунды! Цифровой пакет! Сразу после начала атаки!» «Первый принял!» «Поехали на подмогу?» «Зачем? Вроде все уже закончилось!» «Башня Первый. Посторонняя активность в эфире?» «Первому башня. Была передача на коротких волнах. Меньше секунды. Цифровой пакет. Сразу после начала атаки». «Первый принял. Ну вот и все. Это они по нашей душе едут. Здешние караульщики успели подать сигнал тревоги на резервной частоте, которую наши рыбовцы не давили. Похоже, пора текать. И текать быстро». Он достал из кармана разгрузки сложенную карту. Не успел развернуть, опять рация. «Первому башня! Перейдите на второй канал!» Авдеев повернул верньер. Послушал, медленно убрал карту. Разным доводилось видеть капитана, но таким удивленным – никогда. «Первый раз на моей памяти польза от Орденских. После нашего доклада об успехе операции они вышли на кого-то в руководстве банды, и предложили выбор – или воевать одновременно против Капра, ирландцев и русских, или сдать ордену самого Мартинса и его зама по темным делам. Сработало? Судя по тому, что мне сейчас сказали «да». Не будут нас убивать. Сегодня, по крайней мере. Поживем еще. Сам папа Капра за своими женщинами не приехал, прислал кого-то из мелких сошек. Миссис Каппра продолжала изображать самого тяжело больного в мире Карлсона, зато с няней и малышкой Эмилией мы попрощались по-доброму. Дверь огромного джипа закрылась, караван медленно тронулся обратно в Нью-Рину. Мы с Авдеевым смотрели вслед кавалькаде блестящих автомобилей с надменными мордоворотами внутри. «Где была вся эта толпа раньше?» «Хорошая девчушка. Естественная, в отличие от окружающих ее деревянных укол». Капитан хмыкнул. А ты чего с ними не поехал? Через час был бы в аэропорту. А, или в допросном подвале. Что-то не видно особой радости у мафиози от наших геройских подвигов. И обещанные кольяре безграничной благодарности тоже. Никто не обещал, что благодарность прольется золотым дождем именно на нас. Но не волнуйся, Дону обязательно напомнят продолжок в нужный момент. Боюсь, что оказанная услуга уже ничего не стоит. Кстати, про стоимость. Откуда у тебя оказалось столько денег? Почти сто штук. Во-первых, работа компьютерщика хорошо оплачивается. Сам же мне деньги выдавал. Но не столько же. ПРА не единственный работодатель на новой земле. А если серьезно, то в той толстенной пачке не было и третьей названной суммы. Крупных банкнот всего ничего, а основная масса – полтинники и двадцатки. Десяток тоже хватало. «Самая богатая мафиозная семья Ньюрино расплатилась со мной мелкими и грязными купюрами». «Уроды». «Поэтому положил сверху тысячные, под ними пятисотки, а дальше уже всякая мелочь пошла, вплоть до пятерок». «Размер одинаковый, цвет тоже. Единственная разница в циферках. А они мелкие, и их не видно, если банкноты непрерывно в руках тасовать». «Ну а дальше-то? Взялся бы этот гад деньги считать и сразу заметил бы. Или ты с самого начала собирался его убивать?» А что, с ним в бирюльке играть? Таким уродом, что детьми прикрываются, не место на земле. Да и просто жалко отдавать честно заработанные деньги. Кто бы их мне потом вернул? А еще ты не боец ПРА и не мой подчиненный, поэтому мог наплевать на данные мной обещания. Обещания, данные бандиту? Да тьфу на них. Ты же первый и не собирался ничего выполнять. Прекрасно помню, что снайперов было два, а винтовку оставил только один. Да и у тебя самого под жилетом сколько пистолетов пряталось? то это же... Мы бы в любом случае стреляли, стоило только ему отвести ствол в сторону. Ты просто успел чуть раньше».